Глава пятьдесят Они весь день смотрели, как умирают люди. Никак было не спросить чудовище, сумела ли та взломать замок. Никак не спросить, что видела на той стороне. Никак ни о чем не спросить. Ее самодовольная усмешка вроде бы говорила об успехе, но руку мало было усмешки. Ему хотелось услышать слова, открыла. Можно уходить. Вместо этого они шестеро торчали в отсеке Казиморда. Кровь после боя высыхала на коже, раны и ушибы наливались болью, а солнце над головами прочерчивало по небу слепящую дугу. Руку краткой все поглядывал на чудовище, и не он один. Даже талал. При всей пресловутой выдержке кетрал кидал на нее взгляды чаще, чем требовалось. Равнодушной оставалось только Бьен. Она не смотрела на чудовище, да и никуда не смотрела. Уперлась пустым взглядом в песок, на котором вопили, бронились, бились, истекали кровью и умирали достойные. Рук предложил ей воды. Она взяла кувшин, выпила, вернула так и не сказав ни слова. Расталал подсел к ней на скамью, склонился, спросил что-то неслышное для рука. Она чуть покачала головой, а в глаза так и не взглянула. Последнее тело уволокли из круга, когда солнце уже скрылось за высокой стеной арены. После этого достойные прошествовали обратно во двор, зашли в столовую, где пришлось разговаривать с другими бойцами, И только потом вернулись в бараки, и Казиморт взялся разбирать их бой. Тут сработали хорошо, а тут чуть не провалились. Над этим предстоит потрудиться, таких ловушек следует избегать. Наконец, уже в потянувшейся от заката к полуночному гонгу темноте, мастер удалился, дав им возможность узнать, что произошло в пыльном мраке под ареной. Чудовище, понятно, не спешило с откровениями. «Темно там было», — сказала она, — «темно», — скорбно подтвердил мышонок. «Темно, как в жопе», — кивнула она. Затертый образ, — заметил тупица, — и не уверен, что в нем есть смысл. Он занял обычное свое место, растянулся на скамье у стены, только шляпу на этот раз на глаза не надвинул. «Сказать тебе, куда этот образ засунуть?» — оскорбилось чудовище. «Того не лучше», — покачал головой тупица, наморщив лоб. «Ты справилась с замком?» — спросил Рук. Чудовище погрозило ему пальцем. «Кто это у нас такой нетерпеливый?» «Беда с мужиками. Вечно спешат кончить. Не дают насладиться ни входом, ни выходом». Бьен сказала, что вход и выход там заставлен несколькими рядами ящиков. — возразил он. Та молчала, уставившись в огонек фонаря. — Ладно, зануда, нашла я дверь, и замок вскрыла. Мы свободны. Чудовище развела руками, с упреком взглянула на рука. — Видишь, какая скука выходит, если выкладывать все слишком быстро. Или слишком медленно, — вставил тупица. — Мы здесь не сказки слушать собрались, — заметил рук. — Что там за дверью? Чудовище зыркнуло на него, хлебнуло еще квея, вея, передернуло плечами. Длинный коридор, по обе стороны такие же кладовки, заворачивает под трибунами, возможно, обратно на арену. Она подмигнула. Но есть еще черный ход. На маленький причал, как раз напротив главных ворот. «Туда баржи подвозят провиант». «Под охраной?» — спросил Талал. «Ясен хрен под охраной». «Тебя не заметили?» Чудовище в ответ только презрительно фыркнуло. «Разговаривать с ней, что душу рвать?» Подал голос со своей скамьи тупица. «Зато никто в городе лучше нее не сумеет прокрасться в темноте». «Итак, выход есть», — заключил Рук. «А что с замком?» — спросил Талал. «Я дура, по-твоему?» Чудовище обожгла его взглядом. «Дверь закрыта, но не заперта». «А если кто-нибудь проверит?» — спросил Рук. «Ну, запрут, так и хрен с ними». Она постучала себя по виску. «Я теперь знаю, в чем там загвоздка. Второй раз вскрою в десятера быстрее». <varit> в комнате стало тихо. Рук посмотрел на Бьен. Та не поднимала глаз. Ну facile, Latvolo, Но. чудовище сердито оглядело сидевших вокруг стола. «Все разом не благодарите». «Мы еще не на свободе», — напомнил Талал. «Знаю, что еще нет, но мы выберемся. Можешь поручиться своей аннурской задницей». Рук задумчиво кивнул. Теперь, когда страшный день с его опасностями остался позади, все показалось вдруг подозрительно простым. Он напомнил себе, что они были на волосок от провала. Если бы бой кончился несколькими ударами раньше, если бы Казиморт оказался чуть недоверчивей, если бы чудовище не успело поставить доску на место, их бы всех казнили еще до заката. «Просто — Просто? — сказал тупица. «Просто — Просто? — спросил мышонок. — Всегда все просто. — покачал головой рук. — Пока не осложнится. Полночный гонг застал его уже в постели. У другой стены ровно дышал талал, Бьен металась и ворочалась на верхней койке, Рук думал, что ее мучает кошмар, пока она не заговорила. «Все не так». Он помолчал немного. «С побегом?» «С боем». сдавленным больным голосом ответила она. «Мы уже должны быть не здесь, в Дельте». Или покойниками. Только не убийцами. Рук смотрел в темноту. Ответить было нечего. Жрец Эйры, истинный жрец, оказавшись на арене, бросил бы оружие на песок и принял бы смерть, открыв врагу объятие и сердце. Принял бы убийцу вместе с входящим в грудь ножом. Тяжело осознавать, что половину жизни — Провел во лжи. В конце концов за него ответил Талал. Как видно, никто из них троих не спал. После того, как мы вошли в круг, кто-то должен был умереть. Он говорил спокойно, серьезно, но тоном обычной беседы. Они даже сильными не были, покачал головой рук. И понял, что в этом вся суть. Одно дело выследить ягуара, Схватиться со зверем в расцвете сил. В такой схватке есть красота, есть благородство. В том, что произошло на песке круга, он как ни старался, ни красоты, ни благородства не видел. Сильными не были, согласился Талал. Но и того бы хватило. Для чего? Чтобы нас убить? А убили мы, прошептала Бьен. Тому мальчонке сколько, и семнадцати не было, а я его убила. Молчание тяжестью копилось у рук в груди. «Со временем станет легче», — сказал, наконец, Талл. «Не хочу, чтобы стало легче». «Мир», — возразил Кетрал, — «не всегда исполняет наше желание». «Скольких ты убил?» — резко спросила она. «Зачем тебе знать, скольких?» «Тишина. Не знаю». Бьен всхлипнула или, может быть, ахнула. «Как можно не знать?» «Война — грязное дело. В бою постоянная неразбериха. Не всегда выпадает время вести счет. И тебя это не волнует? Каждый день. Тогда почему ты это делал?» «Я обдумал другой путь». Если мы откажемся драться, позволим им нас убить. Что дальше? Придет время, когда их придется убивать кому-то другому. Но уже не нам, — прорычал Бьен. Очертания ее тела так горели сквозь койку, что дивно, как не занялись матрасы вся комната. — Я рад, что это сделали мы, — тихо ответил Талал. Мы не тянули, не издевались над ними, не мучили. Он помолчал. А если не видишь крови на своих руках, слишком легко забыть о цене каждого решения. Слишком просто счесть себя невиновным. Бьен прерывисто выдохнула. Просто для тебя все иначе. У тебя это не первый раз. Мы с руком никогда никого не убивали. Она запнулась и тихо поправилась. Нарочно не убивали. В темноте закружила муха. Прожужжала, ударилась о стену и снова зажужжала. Свидетель как-то рассказал ему, что муха живет не дольше недели, некоторые меньше дня. Утром вылупляются, к ночи уже мертвы. «Зачем?» — вспомнил свой вопрос рук. «Какой смысл?» «Какой смысл в любом из нас?» — пожал плечами старик. Рук шевельнулся на влажной от пота постели. Смотрелся в пылающий силуэт Бьен. «Я убивал», — наконец произнес он. Бьен дернулась, как от укуса, но не ответила, поэтому он продолжал говорить. «В моих ранних воспоминаниях — солнце и кровь. Люди Домбанга почитают Кеманх Ханглока как богов, но они не боги, они звери, хищники. Я еще ходить не умел» когда они научили меня обмазываться грязью и поджидать горзлов. Я свернул птице шею раньше, чем сделал первый шаг. Позже они показали, как изловить змею, открутить ей голову и содрать мясо с костей. Как вскочить на спину крокодилу, удержаться, пока он ныряет и бьется, и вогнать нож в основание черепа. Я месяцами выслеживал ягуаров. Шел по следам лап на илистых отмелях. «К семи годам я опоясался ожерельем из зубов». «Это были животные рук», — сказала Бьен. Он расслышал в ее голосе смешанную со страхом надежду. «Просто животные. Сначала были животные, потом люди». Он потянулся памятью в светлое зной детства, к обжигающему голую кожу солнцу и радостному ощущению силы. Теперь это представляется безумием, но, впервые увидев людей, я не понял, что они такое. Меня сбило с толку одежда и то, что они приплыли на лодке. Я всю жизнь бегал и плавал, но лодку видел впервые. И хотя у них были две ноги, две руки, одна голова и все такое, они были настолько мельче воспитавших меня созданий, меньше, медлительнее, уродливее. Они показались мне отвратительными. Хотя она же я узнал. Хан Глок дал мне нож, едва у меня хватило сил его удержать. Сам он никогда не охотился с ножом. И Кеманг тоже. Они оба могли голыми руками разорвать крокодила. Я подумал, если вообще задумывался, что мне позволительно пользоваться клинком, потому что я маленький, а когда вырасту, тоже обойдусь без него. Так вот, когда приплыли вуатоны, те люди были вуатонами, отборными войнами своего народа. Я ожидал, что они погибнут. Они погибли. Они сражались отважно, даже яростно. Но Хан Глок все равно их убивал, раздавливал грудь, вырывал глотки, выжимал жизнь. Я не знаю, сколько раз видел, как он проделывает такое с животными, и не удивлялся. Удивила меня тошнота, настигшая позже, когда он отделял головы от тел. Я не понимал, чего такое чувство, и не знал для него слов. Что-то было не так, но я не знал понятий неправильно убийства, бойня, знал только, что в животе крутило, и голова стала слишком легкой, словно отделилась от мира. Я заставил себя стоять и смотреть, как он выковыривает глаза отбрасывает их в грязь и набивает глазницы землей, а потом сажает водяные фиалки. Я заставил себя смотреть, как анистские манх разделывают тела и лакомятся темной печенью. Они предложили кусок и мне, но я не смог есть. Так нельзя. Вот что я сказал бы им, если бы они научили меня говорить. Рук помолчал слушая хриплое дыхание Бьен сквозь обветренные губы и стук коготков какого-то зверька или птицы по черепичной крыше. Странно было рассказывать об этом столько лет спустя, втискивать в горстку слов столько света и насилия, крови и сверкающей бронзы. Видела ли Бьен все так, как происходило на самом деле? Откуда ему знать? Протянув руку, он мог бы коснуться тюфика под ней. С тем же успехом она могла быть на дальнем берегу дельты, на другом краю света. «Через год Вуатоны появились снова», — наконец произнес он. «Раз уж завел рассказ, не останавливаться, не брать слова назад не приходится. Тогда пришла моя очередь». Он снова увидел все. Низкий туман над протокой, рябь от хватающих водомерок куцехвостов, а потом скользящая в тишине каноэ, глухой о берег, где, стоя между Кеманх и Ханглоком, ждал он. Свидетель сидел на корме. Потом он говорил, что наблюдал за мной, но я смотрел только на воинов. Их, как и в прошлый раз, было трое. Двое мужчин и молодая женщина, и, как и в прошлый раз, они держали в руках бронзовое оружие. Они поклонились Ханглоку, потом Кеманх. Я чуял запах их благоговения. Кеманх убила двух первых. Мужчине перегрызло горло, женщине вырвало сердце. Последнего она оставила мне. Я знал, что делать. Знал целый год, с тех пор, как те войны явились на наш берег, чтобы помериться силами со своими богами. Но мужчина, с которым я схватился, растерялся, удивился, а потом рассверепел, поняв, что ему предстоит биться с ребенком, с человеческим ребенком. Он готов был лишиться руки или глаза, готов был к смерти, но не готов к унижению. Драться со мной на глазах у Киаманха Ханглока, Унижение почти мгновенно переплавилось в ярость. У него было обычное для Дельты длинное копье. Я раньше никогда не сражался с человеком, тем более вооруженным копьем, а у меня был только нож. С первого удара он пробил мою защиту, глубоко оцарапал плечо. Рассказывая, рук водил пальцем по шраму. Невидимый в темноте рубец был холодным и гладким. Я не знал, как убивать вооруженного человека, зато всю жизнь учился выживать. Я бесчетные дни учился уклоняться, перекатываться, отводить глаза, атаковать. С первых выпадов того война я заметил закономерность. До удара он выдавал себя взглядом и еще переносил свой вес на отставленную назад ногу, и дыхание становилось тяжелее. Он мог бы убить меня в первой схватке, пока я не сообразил, с кем имею дело. Но сразу не сумел, а я уже понял, что передо мной за существо. Глубоко во мне, в хищном древнем нутре, было сознание победы. Бой еще не кончился. Он затянулся до середины дня. Но всякий раз, как он прощупывал меня копьем, я узнавал о нем что-то новое. С каждым его отступлением... Я все яснее видел его слабые места. А когда солнце двинулось к низу, он начал слабеть. Я убивал его по частям. Укол в ребра, порез на пояснице, пинок по колену. Я глубоко рассек ему бедро. Он стал хромать, залил песок кровью. Потом попал в грудь. Рана свалила бы почти любого. Смертельная рана. Я видел смерть на его лице, чуял ее, но он отказывался падать. Я забрал у него копье, снова ударил в живот, а потом, когда он попытался схватить меня за горло, воткнул бронзу прямо в глаз. Он умер подо мной, еще сжимая меня скользкими от собственной крови руками. Я слез с него, посмотрел, как остывает тело, а потом меня вырвало на песок. Неподвижность стала вдруг руку невыносима. Память о насилии сорвала его с койки, толкнула к окну, заставила откинуть холщовую занавесь и выглянуть в ночь. До счета и стены двора ничем не напоминали дельту его детства, но запахи, принесенные горячим ночным ветром, были знакомы. Ил, гниль. Влажная зелень тростников. Теперь рук обращался к самой ночи. Кьяманх подошла ко мне сзади, взяла за плечо, но я сбросил ее руку и вломился в заросли. Мне хотелось кричать, но воспитавшие меня создание учили только победному кличу. А я хоть и убил, выступившего против меня мужчину, нисколько не чувствовал себя победителем. В животе стояла скользкая тошнота. Я растерялся не только от боя, но и открыв в себе что-то, чего не знал прежде. Позже она меня отыскала. Я весь день провел у тихой заводи, разглядывая свое отражение. Когда она склонилась надо мной, Я сравнил наши лица. Непостижимо. Как я раньше не замечал разницы. Она сияла, словно проникшие в воду луч вечернего солнца. Черты лица идеальные, как дуга, описанная выпрыгнувшей из воды рыбой, или как клин, вычерненный в небе, спикировавшим на добычу болотным коршуном. Она и шрамы носила, точно украшения. А я... Я был весь перекошен. Одно ухо выше другого, зубы тупые, как у тех тварей, что не рвут сырое мясо, а жуют камыши-тростники. На щеке черная родинка, а еще две на плече. Они вдруг показались мне ужасно похожими на пятнышки плесени или расползающиеся по листьям гнили. А она была безупречна, как и ханглок. У меня не было слов, чтобы выразить свое прозрение. Но внутри оно пылало, в пепел сжигая мой мир. Я не их сын, где там? Косолапое уродливое существо, такое хилое, что вынуждено биться ножом. Как я мог в это поверить? Нет. Теперь, увидев воинов в лодке, сразившись с ними, я понял. Я ошибка. Так жирная ильная утка подбрасывает яйцо в гнездо болотного коршуна. «Никакой я не хищник. Я жалкий слабак. Я из тех, кто служит добычей им». Ее отражение следило за мной из воды золотыми глазами. Мои глаза были цвета грязи. Я отвернулся от ее взгляда, указал в ту сторону — Откуда пришла лодка? Я не знал, кто были те люди, но знал, что я — один из них. Кеманха скалила зубы, хотела обнять меня за пояс, но я отбросил ее руку и указал своей тонкой и темной все туда же. Она, наконец, рявкнула, как упустивший добычу ягуар, и, отвернувшись, растаяла в зарослях. Я всю ночь просидел на берегу, камыш раздавался под жарким ветром, луна светилась бронзой. Я ждал, что она придет, или он. Гадал, станут они меня баюкать, как раньше, или убьют, поняв, как во мне ошибались. Я пытался вообразить, что почувствую, когда хрустнет моя шея, или когда из груди станут вынимать сердце. Та ночь далась бы мне легче, хоть и немногим легче, будь у меня слова для одиночества и любви, потери, голода, ненависти. Знай я слова, мать и отец, но у меня под обжигавшими глаза звездами были только мои маленькие сжатые в кулаки ладошки и вкус желчи на языке. На следующий день свидетель приплыл за телами и меня тоже взял в свою лодку. После такого множества слов молчание показалось тесным, тяжелым, горячим. Для него важно было высказать, наконец, правду, дать голос простому факту своего бытия. Его растили для убийства, не для убийства беззащитных. Воотоны являлись навстречу со своими богами, приготовившись к бою и к смерти. Но и не для охоты. Не было причины убивать вооруженных бронзой воинов, не было нужды, кроме голого наслаждения борьбой и кровью. Он еще ребенком понял, как уродливо убийство. Но из-за пятнадцать лет терпеливого служения богине любви не перестал видеть в нем Красоту. По полу за спиной стукнули басые ноги Бьен. Он слушал, как она подходит. На одно безумное мгновение ему почудилось, что эта Кеманх пришла наконец убить неудачника. Облегчение отдавало яростью. Бьен остановилась у него за спиной так близко, что он ощутил затылком ее дыхание и тепло ее груди. «Спасибо тебе», — сказала она, тонкой рукой обняв его за пояс и прижимаясь лбом к спине. Рук тряхнул головой. Его накрыло изнеможение, будто он не просто описал тот бой, но и заново пережил его от начала до конца. «За что спасибо?» — спросил он. «За то, что напомнил». «О чем напомнил?» «Что мы заблудшие». Он подавился смешком. «Мы с тобой?» «Да». «И талул. И те, кого мы сегодня убили, и кочет змеиная кость. Все, кто сражается, и все, кто на это смотрит». «Хорошо, если так», — ответил Рук. «Но некоторые просто жаждут крови». Он хотел высвободиться, но ее рука держала крепко. «Конечно, жаждут». Бьен легко коснулась губами его щеки. Губы были теплыми и холодными одновременно. Но я только о крови и думала. Я их ненавидела за эту кровь, за то, что они оторвали меня от меня. Ненавидела до этой минуты, до этой ночи, пока не услышала, наконец, твою историю. Бьен повернула его лицом к себе, Впервые за эти месяцы, впервые после бойни в храме, он увидел под шрамами ее. Ты мне напомнил, что они голодны рук, а я у ног богини давно научилась любить голодных.